Глава 11. Шарлотка закончилась неожиданно быстро, и Тане пригорюнилась. Пирог был, конечно, вкусный и душистый, пожалуй, получше тех, что она дома пекла, когда удавалось раздобыть настоящих антоновских яблок. Вот из них выходила самая лучшая шарлотка. Таня вздохнула и удивлённо нахмурилась. "Ей что, кажется, неожиданно запахло мёдом?" Лёгкий медовый аромат с явными цветочными нотками поплыл по кухне. Девушка медленно обернулась. Ну, конечно. Тут же три духовочки. Две свою работу выполнили и испекли шарлотку для Лиры Киланы и апельсиновый тортик для полненькой дамы в розовом платье. Теперь третья духовка старалась вовсю. И, похоже, пёкся там и уже был практически готов медовый торт. Да уж. растянула Таня. Получается, что ничего другого, кроме пирогов до да тортиков, эти духовки делать не умеют. Девушка нахмурилась. Это что же мне и правда придётся днями есть одни торты? Тут любая фигура, даже такая, как у Салары, придёт в негодность полную. И вредно это одни сладости есть, решительно подумала Таня. Нет, что-то здесь не то, чего-то я не понимаю и делаю неправильно. И девушка, куда деваться, отправилась вынимать медовые коржи из духовки. В этот раз Таня работала спора, отрешившись от горестных мыслей, потому что жизнь здесь ее уже научила, что если очередной тортик готов, то вскоре жди стука в дверь. На этот раз девушка решила сделать сливочный крем. Да. Сливочный крем для медведика самое оно будет, громко и отчётливо проговорила Таня. А что нам для этого нужно? Правильно, свежее масло нам нужно и сахар. И Таня, совершенно не ожидая от себя, взяла, да и топнула правой ножкой, а будто в уютной туфельке на маленьком каблучке. А когда вдруг обернулась и посмотрела на стол, то обнаружила и масло, и сахар. Кроме того, на столе красовалась большая миска и сверкающий серебром венчик для взбивания. Девушка ахнула и посмотрела скорее на туфельки. «Один удар к облучкам, и какой результат? Неужели магия так работает?» С удивлением протянула Таня и решительно стукнула к облучкам еще раз. «Что тут началось?» Масло прыгнуло в миску, сахар за ним, венчик загудел как прогреваемый двигатель и кинулся в бой. Через минуту крем был готов, пышный, душистый и почти невесомый. "Да он в объёме раза 3 увеличился", прошептала Таня. "Вот эта скорость, вот это результат". Девушка радостно кинулась к столу и принялась промазывать кремом корж за коржом. Третий раз каблучком она топнуть не стала. во избежание. А может быть, это было уже слишком для ранимой психики современной девушки. Так и в сказки поверишь. В сказки же Таня, понятное дело, не верила. Вот в магию еще так-сяк. Но улыбка не покидала ее лица все то время, пока она промазывала коржи. И даже тогда, когда закончила украшать медовик свежими ягодами малины, которые, как нельзя кстати, появились на столе. В этот раз Тане даже не понадобилось идти искать необходимые для украшения ингредиенты в шкафчиках. — Это что значит? Я учусь пользоваться магией, или лавка меня начинает признавать? Девушка задумчиво огляделась вокруг. Может быть, ей показалось, но в кухне стало явно светлее. Светлее и уютнее. — Что ж я сижу? — спохватилась Таня. — Того и гляди за медвяком придут. Девушка метнулась в кладовку, принесла очередную красивую коробку и споро упаковала тортик. Полюбовалась делами рук своих и пожалела, что нечем перевязать. А потом прищурилась и чуть не бегом отправилась в спальню. Открыла шкаф и начала копаться в его солидных внутренностях. Не может быть, чтобы у неё лент не было. В косе вон синее Отбрасывая лезущую в глаза косу, проворчала Таня: "Ну где же, где же она их хранит?" Девушка вытерла пот со лба и задумалась. Та не косы роду не носила, все стрижки короткие. Да и если бы носила, то какие могут быть ленты? Заколочки, резиночки всякие. Угу. А если бы носила, то где бы держала ленты? Девушка прищурилась и стала задумчиво оглядывать спаленку. Напротив шкафа стоял небольшой столик, покрытый белейшей кружевной скатеркой. Любит же она кружева, пронеслось мысль, а потом Таня подошла к столу. И как я её сразу-то не заметила, удивилась девушка, увидев деревянную узорчатую коробку размером с детскую энциклопедию. Вот вы где, победно прошептала Таня и откинула крышку. Действительно, коробка была полна аккуратно скрученных лент разного цвета, от яркой синевы до почти чёрного бархата. Да и материал у лент был разный: и шёлковый, и бархатный, и даже плетёный из узорчатых золотистых нитей. Тортик же был тёмно-коричневого тона. Значит, вот эта ленточка золотая очень подойдёт, но только широковата будет. Таня вытащила ленточку и попыталась сложить вдвое. Получилось не очень. Лента оказалась довольно-таки жёсткой и складываться не желала, постоянно разворачиваясь во всю ширину. Ну что же, придётся резать. Девушка взяла ленту и скорее на кухню, того и гляди в двери пять постучит очередной заказчик, а у Тани ещё коробочка не обвязана. Ничего вам, будем вносить прогресс в массы, приговаривала Таня, подступая к ленте с ножницами. Жёсткая лента не давалась. Девушка чуть мозоль себе не набила, но в конце концов разрезала такие её на две части. Обвязала коробку, смотрелось очень гармонично и празднично. Таня радостно улыбнулась и опустилась на лавку в ожидании клиента. Прошло минут 15, не меньше, но никто на этот раз не спешил за тортиком. Таня облокотилась на стол, положила подбородок на руки, и глаза её сами собой закрылись.